Глава 13. Среда, 22 июня, 18 часов 28 минут. Бумага слегка пахла гарью. Видно, с спринтером неполадки, но вместе с тем Кауров чувствовал и запах смерти. Заключение экспертизы четко указывало на человека, которого подозревали в убийстве Рябухина, и запаховый след которого остался на подоконнике балкона в квартире марины Вчера Кауров получил одно подтверждение своим смутным догадкам, затем другое. И Мирошникова появилась на свет благодаря искусственному оплодотворению и старов. С Барковым это выяснилось еще раньше, а сегодня огорошил и Масленников. Кауров еще раз пробежался по тексту, отложил заключение, взял телефон и набрал номер мобильного Марины. Она не отзывалась, абонент недоступен, позвоните позднее. Номинально рабочий день уже закончился, Евграфов на совещание не собирал, отпрашиваться у него не обязательно. Кауров торопливо опечатал сейф, затем к кабинет и поспешил к своей машине. Он звонил Марине по пути к ней, но телефон не отвечал. Сердце замирало, но наряд он вызывать не торопился. Подъехал к дому, вошел в подъезд, нажал на клавишу звонка. Щелкнул замок, дверь стала открываться, от сердца отлегло. А появление бывшего тестя его не напугало. Если Валентин Карлович здесь, значит, с Мариной всё в порядке. Или нет? «Что с Мариной?» — резко спросил Кауров. «Во-первых, здравствуйте», — строго посмотрел на него мужчина. От волнения, едва заметный обычно тремор, значительно усилился, голова затряслась, обвислые щёки и второй подбородок завибрировали. «Родион, я здесь!» — из глубины квартиры донёсся голос Марины. Заговорила и Татьяна Константиновна, одергивая дочь, но Кауров не разобрал слов. «Здравствуйте, Валентин Карлович!» с чувством облегчения выдохнул он. «А вот я с тобой здороваться не хочу. И видеть тебя тоже!» «Пусть убирается!» — крикнула Татьяна Константиновна. «Марину собираются убить», — качнув головой, строго сказал Кауров. «В ее доме побывал человек, который находится в розыске по подозрению в убийстве». «Дело веду я, так что рекомендую не препятствовать проведению следственных действий». Он раскрыл удостоверение и направил его на Валентина Карловича, как бульдозер-отвал, и двинулся вперед, сдвигая препятствия со своего пути. Кауров переступил порог, но на пути у него встала Татьяна Константиновна. Маленькая, сухенькая, но при этом она, казалось, занимала всю прихожую. А еще Валентин Карлович зашел, поджав сзади. «Я его не впускал». Оправдываясь перед женой, жалко пробормотал он. «И Марина его не впускала. Но его разве удержишь?» Татьяна Константиновна с презрением смотрела на Каурова. «От этого проходимца никуда не деться!» Родион спокойно открыл папку. Достал оттуда заключение экспертизы. Он бы взял с собой и постановление на осмотр квартиры, зная, какая встреча здесь его ждет. «Вот. Знакомьтесь, гражданка щипкова «Что это такое?» Татьяну Константиновну явно смутил строгий официальный тон. «Еще раз говорю, позавчера здесь, в этой квартире, был человек, которого подозревают в убийстве и который объявлен в розыск. Это свидетельство его здесь присутствия». Щелкнул замок, открылась дверь, и из спальни в холл вышла Марина. Татьяна Константиновна гневно нахмурила брови, поворачиваясь к непослушной дочери, но Марина сама набросилась на мать. «Меня хотели убить! Я позвонила Родиону! Что здесь такого?» Уже произошло три убийства. Кауров повернулся к Валентину Карловичу, заставив его прижаться к двери. «Убивают молодых людей, 28 лет, ничем не связанных между собой. Кроме того, что все они появились на свет в результате искусственного оплодотворения». «А вот это не твое дело!» — повысила голос Татьяна Константиновна. «Что не мое дело?» Кауров снова раскрыл папку, вынул авторучку, лист бумаги, как будто собирался записывать показания. «Как Марина появилась?» Я не спрашивал, как она появилась на свет, качнул головой Кауров. «Но ты же начал...» «Марину действительно могут убить?» Наконец-то осознала смысл сказанного бывшим зятем Татьяна Константиновна. «Я же говорила, вам за мной следят. Ко мне в квартиру забрался убийца, а ты спрашиваешь...» махнув на нее рукой, с упреком сказала Марина. «Я мать, я должна знать! Если ты мать, ты должна чувствовать, а ты меня никогда не чувствовала, ты чувствовала только себя!» «Да? Посмотрим, кого ты будешь чувствовать, если будет кого!» выпалила Татьяна Константиновна. И Родион понял, что речь идет о ребенке и Марине. «Зачем ты так?» Обиженно глянув на мать, она всхлипнула и скрылась в спальне марина спохватилась татьяна константиновна но в комнату вслед за дочерью войти не смогла марина закрылась на замок детей не было ни у кого из потерпевших сказал кауров это еще одно связующее звено двадцать восемь лет искусственное оплодотворение неспособность где то рождению трое потерпевших спросил валентин карлович Голова его от волнения ходила ходуном. Он заметил это, достал из кармана склянку с таблетками. Руки у него тоже дрожали. «Марина может стать четвертой, если не принять меры», — сказал Кауров. «И что же делать?» — спросила Татьяна Константиновна, заставив себя примирительно глянуть на бывшего зятя. «Меры уже приняты. Я здесь. Можете положиться на меня». «Марина действительно появилась на свет в результате искусственного оплодотворения», признался Валентин Карлович. «Тогда, 28-29 лет назад, эта процедура была не так распространена, как сейчас. Многие о ней не знали, многие не верили». «А мы поверили», — подхватила Татьяна Константиновна. «Рождение Марины для нас настоящее чудо. Мучились, страдали, олили, лелеяли. И вдруг появляешься ты». «На 20 лет ее старше!» «Ну не на 20. Не верю я тебе, Кауров, и не хочу верить. Но если с Мариной что-то случится...» «С ней же ничего не случится!» «Только что Татьяна Константиновна метала молния, а сейчас чуть ли не с мольбой смотрела на Родиона». «С ней ничего не случится, я вам это гарантирую». «Если не секрет, куда? В какое медицинское учреждение вы обращались за услугой?» «Областной центр охраны здоровья матери и ребёнка. Кажется, так он называется». «А зачем тебе?» — спохватился Валентин Карлович. «Будешь выяснять?» «Зачем?» — задумался Родион. «Что он мог узнать в областном центре? Фамилию, имя, отчество донора?» «Ну, во-первых, информация строго конфиденциальная. Руководство центра обязательно что-нибудь придумает, чтобы сохранить её в тайне. Архив сгорел». Компьютерную картотеку сожрал вирус. А во-вторых, не так уж и важно, кто донор. Или важно. «А может, ты голову наморочишь?» Татьяна Константиновна снова сменила милость на гнев. «Мне нужно поговорить с Мариной», — сурово глянул на нее Кауров. «Нам тоже нужно с ней поговорить». «Мне нужно поговорить с ней наедине». «А больше ничего?» Начала была Татьяна Константиновна, но Валентин Карлович показал себя куда более мудрым человеком. Он взял жену за плечи, вывел ее в прихожую, заставил обуться. А на прощание хлестко глянул на Каурова. Он доверял ему свою дочь, и спрос с него будет жесткий. Родители ушли, Марина вышла из спальни с телефоном и, нежно глянув на Родиона, набрала сообщение. «Люблю, целую, жду», — прочитала она и отправив смс спросила, обращаясь к нему. «Или не жду». «Это ты кому?» «Маме, конечно». «А с Кириллом всё. Его я точно не жду». «Родители, конечно, против. Засаду на тебя устроили», — улыбнулась она. «Это не самая страшная засада», — без тени юмора сказал Кауров. «Это что, правда? В квартире у меня был убийца?» «Если точнее, убийца-убийцы». «И что это значит?» «Это значит, что на самом деле, возможно, все не так страшно, как кажется», — задумался Родион. «Что не страшно?» Убивал Рябухин. «Мирошникова убил, Баркова, старого Допустим, он следил за тобой. Допустим, ты следующая жертва. Двадцать восемь лет, искусственное оплодотворение, детей нет». Кауров поднял вверх палец, умоляя Марину ничего не спрашивать, не сбивать его с мысли. «А может, и не следующее. Может, перед тобой еще кто-то есть в этой очереди. Или все-таки после тебя. Может, эта пятая жертва не хочет умирать. Кандидат в жертвы. Может, этот кандидат ударил на опережение. Может, он уже решил твою проблему. Тогда тебе уже ничего не угрожает». «Тогда зачем он приходил ко мне?» «А если он хотел предупредить тебя об опасности?» — предположил Кауров. И сам же мотнул головой, не соглашаясь со своей версией. Не согласилась с ним и Марина. Рябухина к тому времени уже убили. «Может, человек хотел сказать, что проблема решена?» — пожал плечами Родион. «Но зачем?» «Не знаю, зачем», — качнула головой Марина. И Кауров этого не знал, но ему хотелось успокоить её. «Может, он хотел поговорить со своей сестрой?» — улыбнулся он, насмехаясь над самим собой. «Я его сестра? А вдруг? Ты это серьёзно?» Кауров понурил голову. Предположение, конечно, любопытное, но совершенно не жизнеспособное. Даже неловко стало. Сейчас не до шуток, а на него ребячество нашло. «Может, они заодно. Этот Рябухин и тот, кто его убил» предположил он вы но эта версия куда ближе к истине кто-то заказал мирошникову баркова из Старова. на последнем убийстве рибухин засветился вовремя это понял ушел от преследования заказчик также узнал о его проблемах и решил спрятать концы в воду может и заодно вздохнул Каоров. рибухина больше нет и его убийца теперь охотятся за мной вместо него голос у марины дрогнул «Может, вместо него?» И охотился этот неизвестный довольно грамотно. Выследил Кирилла, непонятным пока образом похитил у него ключи, а в квартиру проник загримированным. Причем внешность он изменил так, что система распознавания лиц оказалась бессильна. Неизвестный очень старался, в больших количествах расходовал грим, время. А почему? Потому что он шел к Марине с четкой целью — убить ее — и закрыть список жертв, составленный для Рябухина. Или даже продолжить его. «Ничего не понимаю, мне 28. Я ребенок из пробирки, у меня нет детей». «При здесь дети?» — с истеричной ноткой в голосе спросила Марина. «Не знаю, просто у Мирошникова и Баркова и Старова не было детей. И я не могу родить ребенка». «Но так это само по себе проклятие. Зачем за это наказывать?» «За это наказывать?» — глядя на нее, задумался Кауров. «Особо мотивированные маньяки не просто убивают, они прежде всего наказывают. Неважно, по реальным или надуманным обвинениям. Наказывают проституток за их продажность, предъявляют счета женщинам, которые по тем или иным причинам отказались от своего ребенка, ищут и находят своих обидчиков из далекого детства». «Чаще всего объектами преследования становятся случайные, ни в чем не повинные люди, в основном женщины. Маньяки отыгрываются на них за свои старые обиды и убивают в наказание». «Но зачем убивать людей, которые не имели детей?» «Да, зачем за это наказывать?» — закивала Марина. «Не знаю. Ты же не делала аборт?» Неосторожно спросил Кауров и немедленно поплатился за это. Марина возмущенно ударила его по плечу. «С ума сошел?» «Извини». Барков и Старов точно аборт не делали, вслух подумал он. «Извинить за то, что они не делали аборт?» «Может, Рябухин убивал за сам факт проклятия?» «Не имеешь детей, значит проклят. А если проклят, добро пожаловать в ад». «Кауров, хватит!» Не выдержав напряжения, потребовала Марина. «Но такая ересь может родиться только в голове маньяка, и маньяк этот убит. Вряд ли таким же маньяком...» «Извини, я погорячился». «Ты не погорячился, ты сходишь с ума со своими маньяками, и я с тобой туда же». «Тебе туда не надо», — улыбнулся Кауров. «Ну почему же? Куда тебе, туда и мне?» Звучит заманчиво. «И я знаю, куда тебе сейчас надо». Загадочно улыбнулась Марина. И, сняв с него пиджак, стала расстегивать пуговицу у него на сорочке. Родион кивнул, глядя на нее. Следствие, похоже, зашло в тупик. Зато их с Мариной отношения вырвались на свободу. Они снова вместе, на пути к седьмому небу. И он сделает все, чтобы с ней ничего не случилось.